Больничка. Если в аду может быть райский уголок, то это лагерная больница. Настоящие кровати с чистым бельем, белый хлеб, масло, молоко, медсестры в белоснежных халатах и спи сколько хочешь. Меня положили в терапевтическое отделение. Едва я плюхнулся на свою новую койку, мне начали приносить чай, еду, молоко, какие-то деликатесы. Достаточно было посмотреть на мою белую, как простыня, кожу и торчащие кости, чтобы понять, откуда я. Лишних вопросов никто не задавал. Я благодарил, съел что-то самое вкусное и тут же вырубился, проспав до вечера между двумя чистыми простынями под настоящим одеялом на настоящей кровати с панцирной сеткой. В лагере все и обо всех узнается мгновенно. Вечером мне принесли со строгого режима, который соседствовал с локальной больничной зоной, Майдан с одеждой, чаем и предметами первой необходимости. Это не было данью уважения именно ко мне. Греф от общака полагался всем доходягам, пришедшим на больничку из ПКТ или крытой. Парень, который принес это, был немногословен. Он поставил майдан у тумбочки, присел на секунду на мою кровать и сказал только одно слово — «Отдыхай». Я отдыхал. Первые несколько дней на редкость примитивно спал и ел, ел и спал. Это был чудесный отдых. Потом начал выходить на улицу, прогуливаясь потихоньку по больничной зоне и знакомясь с другими зэками. Здесь были люди со всех режимов, даже особняки. Со мной многие хотели познакомиться, так что дефицита общения я не испытывал. Лечить меня не спешили. диагноз у меня не было. Но на всякий случай мне кололи антибиотики, чтобы подавить угнездившуюся внутри инфекцию. Хотя точно и не знали, какую именно. Я не возражал. Чем дольше я буду лечиться, тем лучше отдохну в этом райском уголке ГУЛАГа. Неделю я проторчал в терапевтическом отделении. Хирург лечил моё левое колено, отоларинголог, стоматит. Терапевт ждала результатов бактериологического анализа и не особенно заботилась о лечении. Большинство лагерных врачей относились к своей работе с прохладцей. Все они были аттестованы, носили офицерские погоны и плевать хотели на зэков. Два года назад в этом отделении лежал лидер адвентистов Владимир Шелков. Ему было 85 лет. Из них почти 25 он провел за решеткой. Последний раз его приговорили к пяти годам лагеря в 1978 году. Это был человек редкостной стойкости и веры. Он родился в 1895 году на Украине в протестантской семье. В 1927 году был рукоположен в сан проповедника в церкви адвентистов седьмого дня, АСД. Шелков критиковал тогдашнего главу церкви за его лояльность к атеистической советской власти. В церкви было много его сторонников, которые тоже высказывались против советского режима. Окончательный раскол в АСД произошел в 1929 году, когда церковь была зарегистрирована органами государственной власти и стала подконтрольной государству. Владимир Шелков отказался от сотрудничества с властью, не соглашался с регистрацией церкви и прохождением воинской службы. В начале 30-х часть верующих, отлученных от церкви за несогласие с руководством, организовали реформистскую церковь верных адвентистов седьмого дня. Впервые за свои убеждения Шелков был приговорен к тюремному заключению в 1931 году. С 1931 по 1934 год он был в концлагере в селе Березово на Северном Урале. После освобождения в 1934 году и до 1945 года он действовал в подполье, часто меняя место жительства. В мае 1945 года его арестовали в Пятигорске. Он выдержал несколько месяцев пыточного следствия, а 24 января 1946 -го года военный трибунал приговорил его к смертной казни. После 55 дней, проведенных в камере смертников, Расстрельный приговор заменили десятью годами лишения свободы. Он отбывал срок в трудовых лагерях в Спаске под Гаракандой, в одном из крупнейших лагерных управлений того времени. В 1954 году, после смерти в заключении главы верных адвентистов седьмого дня Манжуры, Шелков стал главой церкви. Она стала называться Всесоюзной Церковью Верных и Свободных Адвентистов Седьмого Дня. Освободившись из лагеря, он остался жить в Казахстане, но на воле пробыл недолго. В 1957 году его снова арестовали. В исправительно-трудовых лагерях он провел еще десять лет. С 1957 по 1959 годы он сидел в Сибири, в том числе в лагере в Чуне. Он был одним из строителей смертной железной дороги, 600-километровой железнодорожной ветки Тайшет-Братск, которую строили заключенные. С 1959 по 1967 год Шелков сидел в Дубровлаге в Потьме. Именно там, в Мордовии, оставались тогда политические лагеря, которые просуществовали там до самого конца советской власти. Здесь Владимир Шелков впервые встретился с диссидентами, познакомился с Александром Гинзбургом. После освобождения Шелков создал одно из самых больших подпольных издательств – «Верный свидетель». Там публиковались не только теологическая литература, но и работы, связанные с общими вопросами религии – свободы совести, прав человека, взаимоотношения церкви и государства. Многое из этого было затем переведено и переиздано на Западе. Сам Владимир Шелков за свою непростую жизнь написал восемь книг. Освободившись в 1967 году, он поселился с семьей в Самарканде. В конце 1969 его снова арестовали, поместили в КПЗ, но через несколько дней освободили под подписку о невыезде. С этого дня Владимир Шелков перешел на нелегальное положение. Девять лет он скрывался от властей, оставаясь главой церкви. В 1978 году его нашли и арестовали. Арест сопровождался четырехдневным обыском в доме его дочери в Ташкенте. Изъяли большое количество религиозной литературы, арестовали и мужа дочери. Обыски прошли у многих адвентистов по всей стране. Андрей Дмитриевич Сахаров приехал к Шелкову на суд. Но в зал суда его не пустили. Шелкова приговорили к пяти годам строгого режима. Ему было 83 года. Приговор вызвал бурю негодования во всем мире. Но советская власть была безжалостна. На девятом десятке лет жить вообще нелегко. Шелкова же отправили отбывать срок в Якутию, край экстремально низких температур и жесткой северной жизни. Из лагеря он попал в больницу на Табаге, в терапевтическое отделение, его не лечили. В циничной советской медицине вообще считалось, что стариков лечить ни к чему. Это нерентабельно, а старых лагерников тем более. Санитар из зеков, ухаживавший за заключенными, рассказывал мне, как умирал Шелков. Он не предавал никого анафеме, не проклинал, а только проповедовал, рассказывая зекам о Христе. Он умирал тихо и достойно. Ему предлагали перевод в гражданскую больницу, фактически на свободу. Взамен просили, по их чекистским понятиям, совсем немного отступиться от веры, признать, Вину. Он все отверг. Владимир Андреевич Шелков умер через неделю после своего 85-го дня рождения, 27 января 1980 года. Он скончался в палате, по соседству с которой лежал теперь я. Я пытался поговорить с врачами, что они помнят о нем, что знают. Они не знали ничего и с трудом его вспоминали. Они не понимали, с каким человеком свела их судьба. Объяснить им это было невозможно. Им было неинтересно. Через неделю, когда пришли результаты анализов и диагноз перестал вызывать сомнения, меня перевели в туберкулезный барак. До последнего момента я заставлял себя надеяться, что у меня нет туберкулеза. Меня мучили дурные предчувствия, но все оказалось даже хуже, чем я думал. Помимо классической чехотки, инфильтратов в легких, у меня нашли костный туберкулез, туберкулезный стоматит и такого же происхождения орхит. Целый букет туберкулезных подарков. Объяснились... И боли в сердце. Обычно туберкулез легких начинается на фоне воспаления легких. У меня же после медиастенита, воспаления средостения, которое было вызвано длительным переохлаждением в карцере. Боль за грудиной имитировала боли в сердце. Теперь все было понятно, но утешительнее от этого не стало. Туберкулезный барак был мало похож на больницу В палатах двухъярусные шконки, тесно, грязно, заплевано и прокурено И врачи, и сами зеки относились к туберкулезу не как к болезни А как к некоему пожизненному клейму, проклятию, которой невозможно изжить Тубик в их понимании – это не столько болезнь, сколько судьба Вылечить его практически невозможно, по крайней мере, в лагерных условиях. Они были недалеки от истины. Лечение в лагере было малоэффективным, дозы специфических противотуберкулезных препаратов были слишком малы и только вызывали привыкание и повышали устойчивость к ним туберкулезной палочки. В нашем бараке было около двухсот заключенных. Каждую неделю умирали два-три человека. Это было похоже на смертельную лотерею. Никто не знал, кто будет следующим. Еще вчера ты прогуливался с кем-нибудь по ощатому настилу перед бараком или играл с ним в шахматы. А сегодня его труп уже лежал под резиновой клеенкой на каталке на первом этаже в закутке для мертвецов. И каждый раз кто-то должен был удивиться. Это надо же, еще вчера все с ним было нормально. А кто-то другой обязательно возражал. Да что там нормально, он же доходяга был, это ж видно было всякому. И все с ним соглашались, делая вид, что они-то не доходяги, и уж им-то судьба такая не грозит». Здесь в палате я встретился с Гошей, с которым в якутской тюрьме мы когда-то вместе долбили стену в соседнюю женскую камеру. Он уже шел на поправку и долечивался. Впрочем, что значит вылечиться от туберкулеза, здесь никто толком не знал. Мы играли с Гошей в шахматы, он вспоминал свои многочисленные амурные похождения и строил грандиозные планы на будущее. Его должны были этапировать на туберкулезную зону в Узбекистан. Он рассчитывал там долечиться, освободиться и обладать всеми узбечками республики. Он был совершенно безудержен по части секса. Скоро настал день этапа, и мы его проводили, чевернув напоследок. Неделю спустя мы узнали, что через два дня на этапе у него открылось легочное кровотечение, и он умер, не дотянув даже до тюремной санчасти». «Мрачным местом был наш туберкулезный барак с двумя сотнями его обитателей. Смерть ходила между нами и могла выбрать любого. Никто не был застрахован, ни первоходочник с общего режима, ни тертый зэк с особого, ни вор, ни мужик, ни пацан, ни сука. Последних, впрочем, здесь практически не было. Они не выживают в таких местах и потому сюда не рвутся». Несмотря на то, что умирали здесь часто, об умерших не скорбели. То есть именно потому и не скорбили, что смерть стала привычной. Когда каждые несколько дней умирает кто-то из соседей, смерть перестает восприниматься как трагедия, превращается в обыденность. Я старался больше времени проводить на свежем воздухе, гуляя по настилу перед бараком. Вышагивал свои километры. Таких любителей погулять было еще несколько человек. Среди них своей нелюдимостью и внешним видом выделялся один в полосатой робе с особого режима. Ему было лет под шестьдесят. Он был худой, сгорбленный, с морщинистым лицом и жестким зачьим взглядом. Пальцы его, похожие на барабанные палочки и бочкообразная грудная клетка, выдавали эмфизему легких. Он постоянно курил и надсадно кашлял. Он сам подошел ко мне познакомиться. Ему было интересно пообщаться с политическим. Я посоветовал ему меньше курить и правильно дышать, на что он огорошил меня вопросом. «А зачем?» «Ну как, меньше будешь болеть, дольше протянешь», — объяснял я. «Да мне все равно», — ответил особняк. «Я за жизнь не держусь». Он просидел около сорока лет. В тюрьме прошла вся его жизнь, другой вольной жизни он по сути даже не знал. Что-то читал, а не знал по рассказам. Иногда ненадолго освобождался, но чувствовал себя на свободе не в своей тарелке. Зато тюремную жизнь он знал досконально. Никогда не доверяй первой пятерке заков. Среди первых пяти авторитетов обязательно есть. Кумовский обучал он меня тюремной премудрости. Он рассказывал о разных зонах и людях, которых видел. Он сидел с участниками новочеркасского рабочего восстания 1962 года, но уже плохо помнил, что они ему рассказывали о той расстрелянной демонстрации». Он даже знал какие-то стихи Валентина Зека Соколова, потрясающего поэта и вечного зека, погибшего в заключении как раз в те дни, когда мы гуляли с моим собеседником по дощатому настилу перед нашим туберкулезным бараком. Впрочем, стихи Соколова знали многие, хотя обычно не знали имени автора. Через полтора месяца на свидание прилетели Алка и папа. К тому времени Алка с сыном уже вернулись в Москву. КГБ требовало от нее сотрудничества. Она должна была уговаривать меня отказаться от политической деятельности в пользу семейной жизни». Алка отказалась. Ее выписали из квартиры, в которой она прожила почти всю свою жизнь, и запретили жить в Москве. Она купила часть дома в Сталинном городке Киржач во Владимирской области, оттуда и приехала в Табагу. Свидание было общим, двухчасовым, но, слава богу, не по телефону. Мы сидели за двумя столами, поставленными друг против друга. Я уже слегка поправился, гораздо лучше выглядел и старался держаться бодро. Новости с воли были в основном невеселые. Судя по количеству арестов и судов, демократическое движение было на грани разгрома. Едва ли не большинство наших друзей были уже в тюрьме, но были и хорошие новости – Подрастали наши дети. У нас с Алкой Марк, у папы с Лиди Алексеевной Маша. Они почти ровесники. Между тетей и племянником разница всего в полтора года. С одной стороны, я очень жалел, что Алка не привезла сына. Но с другой, дорога из Москвы слишком трудна. Да и привозить его в очаг туберкулеза было рискованно. Свидание пролетело быстро». Время на тюремных свиданиях всегда пролетает незаметно. Алка привезла импортные противотуберкулезные лекарства, часть которых у нее приняли и передали мне, но мне давали не только таблетки, еще и делали инъекции». К пяти часам надо было подниматься на второй этаж и ждать вызова около процедурного кабинета. Инъекции делала медсестра лет тридцати худенькая, не очень красивая, но необыкновенно женственная на фоне толпы очумелых арестантов, страдающих от многолетнего воздержания». Ждущие своей очереди зеки довольно громко смаковали подробности ее телосложения и мечтали о том, что бы они с ней сделали, будь у них такая возможность. Медсестра наверняка все слышала, но ее это не смущало. Возможно, она к этому давно привыкла, а, может быть, ей это даже нравилось. Как-то выяснилось, что мы, коллеги, разговорились о медицине, затем заговорили и на отвлеченные темы. Через некоторое время она начала задерживать меня в кабинете дольше необходимого, а потом и вовсе стала вызывать на инъекции последним, когда очереди перед процедурным кабинетом уже не было. Я не возражал. Да из чего бы? Не сказать, чтобы мне было особенно интересно, но разговор с женщиной – это такая редкость в тюремной жизни». Она, между тем, вела себя совершенно недвусмысленно. Расстегнутые верхние пуговички халата даже на ее весьма скромной груди выглядели завораживающе. Она явно ждала от меня первого шага, но я колебался. Искушение было велико, честно говоря, даже более чем велико. Но несоображения супружеской верности останавливали меня». У меня перед глазами стоял пример славы Черновила, который отбывал свой срок в этой же колонии по обвинению в попытке изнасилования. Попытки, которой на самом деле не было. Устроить здесь то же самое проще простого. В самый пикантный момент дверь кабинета открывается, В него вваливается ватага ментов во главе с кумом и поехал подробинник мотать срок за изнасилование. От этой перспективы меня передергивало. Я старался выдерживать дистанцию, сохраняя отношения дружеско-романтическими. Мое непонятное упорство ее, видимо, сильно задевало. Она не могла признать, что зэк от нее отказывается. Это было против всяких правил. Выдерживать дистанцию становилось все труднее, особенно когда она делала инъекцию в ягодицы». Заурядная медицинская процедура стала превращаться в некую прелюдию. Я боялся потерять самообладание женщины, самое сильное оружие в борьбе с мужчинами. Но я все-таки пересилил себя и природу. Пошел на прием к лечащему врачу и попросил на время отменить инъекции, сославшись на инфильтраты и болезненность в местах уколов. Я перестал ходить в процедурный кабинет, но иногда... Встречал ее в коридорах или на улице. Она смотрела на меня с сожалением или вовсе отворачивалась. Я так до сих пор и не знаю, что это было. Внезапно нахлынувшее чувство или тщательно спланированная операция. Честно говоря, думаю, что первое. И кум здесь ни при чем. Однако береженого Бог бережет, а стереженого конвой стережет».